Часть 4. Последнее поражение имперских сил было самым серьёзным. Собрав всех оставшихся в живых, Вален вернулся, но когда он опустился на колени перед юным имперским грос-адмиралом и принёс извинения за собственное безрассудство, Рейнхард вложил весь свой холодный гнев в одно слово: "Довольно". И тут же покинул зал. У адмирала с плеч свалилась тяжёлая груз, а в глазах можно было прочитать облегчение. Противник провёл даже такого рационального тактика, как Вален. Он вздыхали они. Нет, Ева проявил именно потому, что он рациональный тактик. То же самое касается и Штайнмеца с Реннкамфом. Это не были попытки оправдаться. Более темпераментный командующий вообще не обратил бы внимания на контейнеры и погнал бы за врагом. В этом случае он не попал бы в ловушку, подготовленную Яном, Вален стал заложником собственной логичности. Но всё же в его поражение можно было разглядеть и некоторые плюсы, когда их смели по всем направлениям, и они готовы были обратиться в бегство. А Вален перегруппировал свой флот, сохраняя постоянное наблюдение за действиями флота Яна, тем самым удостоверившись, что он, появившийся из звёздной системы Тастилии, исчез в направлении звёздной системы Лофатан. Ян Вен ле менял точки сбора и базы снабжения флота после каждого боя. Теперь, когда гениальная интуиция Рейнхарда подтвердилась в реальности, опытные имперские адмиралы на мгновение потеряли дар речи. Это означало, что Ян нанёс центральные базы, и на этом основана его стратегия упреждающих действий. «Это проблема. Выходит, что вся территория Союза фактически стала их базой снабжения». Пробормотал Фаренхайт, в его светло-голубых глазах ненависть смешалась с восхищением. И так оказалось, что регулярный флот Союза ведёт партизанскую войну, и у имперского флота не оставалось другого выбора, кроме как сражаться с врагом, у которого центральный штаб отсутствовал. Более десяти тысяч световых лет, которые они преодолели, чтобы добраться сюда, уже не выглядели такими уж долгими. Теперь казалось, что Янс дал крепость из Ирлона излишне легко. Они считали, что крепость была не особо важна для него в военном плане, однако теперь у них возникли смутные опасения, не продумал ли ян всё более досконально. Миттермайер топнул каблуком о пол. «Это всего лишь один флот». В его низком голосе сплелись множество эмоций, восхищение и унижение, изумление и гнев бурлили в нём, словно кипящий суп. «Вводят нашу огромную армию за нас одним флотом, он может появиться где угодно и когда угодно, как он сам пожелает». И хотя имперцам было известно, что в распоряжении Союза находится более 84 баз снабжения, предсказать, какую из них будет использовать Ян теперь было непросто, а посему это знание их скорее пугало, чем вносило ясность в ситуацию. «Когда мы сражались с распутными отпрысками высшей знати в Лепштадтской войне два года назад, мы думали, что не бывает никого более некомпетентного, но это была ужасная ошибка с нашей стороны. Неважно, насколько изобретателен Ян Венли, то, что он делает из нас дураков лишь одним флотом, многое о нас говорит». В ответ на вздох Миттермайера светло-голубые глаза Фаренхайта блеснули. «Я бы как можно скорее уничтожил все 84 базы снабжения и даже не занимал их. По крайней мере, флот Яна парализует голод». «Идея бестолковая», — прямо сказал Ройнталь. «Если мы выдвинем сразу все наши силы, наша военная база в системе Гант-Харва останется без защиты. Достаточно будет протянуть руку. И даже если мы получим контроль над всеми 84 базами, «Было бы глупо так распылить наши силы. Яны без этого разбивают нас поодиночке». «Так что вы предлагаете, Адмирал Руенталь? Просто стоять и смотреть, пока он будет действовать и расстраивать нам все планы?» Тон Фаренхайта был резким, и Адмирал с разноцветными зрачками сохранял холоднокровие, парировав это язвительное всказывание. «Вовсе нет. Я всего лишь пытаюсь сказать, что он ускользает каждый раз, как мы его настигаем. Скитание без цели лишь предоставит ему большую свободу выбора». Но у нас недостаточно ресурсов, чтобы позволить себе ждать у моря погоды. Именно поэтому мы должны быть теми, кто выманит его. Заманим его в ловушку и уничтожим. Другого пути нет. Нужно лишь понять, какую наживку он заглотит. Если уничтожить их единственную боеспособную силу, флот Яна Венли, то оставшиеся силы Союза превратятся в пустой звук. Если же нам не удастся одолеть его, победы не видать». Песочные глаза Миллера торжествующе светились. То, как внимание высших офицеров имперской армии было приковано к флоту Яна Венли, а не к столичной планете или правительству Союза Соботных Планет, превратилось для них в своего рода навязчивую идею, от которой они никак не могли избавиться. Реальную угрозу для них представляла сила Яна Венли, а не правительство Союза. Всякий раз, когда армия становится самодостаточной и не зависит от правительства, власть и авторитет завоеватели не могут быть устойчивыми. «В действиях Яна должна быть какая-то закономерность», сказал вспыльчиво и амбициозный вице-адмирал Турнеизан. Если бы они увидели эту закономерность, то могли бы определить, к какой базе он направлялся. «Ты что, идиот?» — возмутился Беттенфельд. «Чёрт его знает, сколько лет мы будем это выяснять! Неужели мы станем ждать, пока он не исчерпает запасы каждой из своих баз?» Не обращая внимания на Турнеизана, покрасневшего от гнева, командующий «Чёрный хулон» повернулся к Миттермайеру. «Пока Ян Венли вертится, как уж на сковородке, предлагаю не обращать на него внимания, Я нанести удар не посрядс на по столицу", заявил Биттенфельд. И, злишне грубо, но он высказал мысль, которая у многих и вертелась в голове. И "Когда наши войска вернутся в империю, не вредемо Ян Венли выдвинется от какой-нибудь базы снабжения, отвоюет столицу и восстановит Союз свободных планет. Леж одному одни извёст на гд он скрывается, но нам нужно его победить". Дон Миттермер, хотя и был сдержанным, невольно зацепил Биттенфельда. "Вы все боитесь Яна Ванле, славный гнетта волка". «Будущие поколения будут насмехаться над нами, если мы оставим всё как есть!» Миттер Майер проглотил эти резкие слова. «Я боюсь не самого Яна Венли, а расстояния, на котором находится линия фронта от нашей Родины. Если ты этого не понимаешь, нам не о чем говорить». Беттенфельд молчал, поскольку ему действительно нечего было сказать. Хотя линии коммуникации между Империей и Физаном были полностью стабильны, ситуация со снабжением была в лучшем случае неустойчивой. Никто из адмиралов Рейнхарда не был настолько глуп, чтобы не понимать, что войну нельзя вести без снабжения. Не успели они прийти к какому-либо итогу, поступил приказ от Рейнхарда. «Всем адмиралам собраться, и я определился с дальнейшей стратегией». Начальник штаба Аберштейн пытался узнать детали плана Рейнхарда, но светловолосый юноша лишь загадочно утверждал, «Через месяц от флота Яна Венли не останется ни единого корабля, способного выйти в космос. Я с нетерпением жду этого». Альберштейн отклонился, так и не поняв, что так резко вселило в его господину уверенность.